Болан тупо смотрел на экран. Прочитанное скользило мимо сознания и выветривалось из головы, как только исчезало из поля зрения. Перегруженный мозг больше не воспринимал информацию. «Надо менять методику», — сказал он вслух. «Прошу уточнить задание», — подал голос комп. Болон вздрогнул и огляделся. «Это я не тебе. Когда обращусь к тебе, так и скажу». Принято, отозвался компы и затих. Тупею, прямо на глазах. Пожаловался сам себе Болон и задумчиво скосил глаза на матрасик. Матрасик манил, обещал покой и забвение. Хоть на время. Тебя бы на мое место, подумал Болон. Последние две недели матрасик был единственной радостью. Все остальное оставляло головную боль и сознание собственной тупости. Сначала он хотел разобраться с физикой окна. У драконов это называлось нульте. Комп выдал необходимую информацию. Пару суток Болом продирался сквозь незнакомые термины и обороты чужого языка, но когда дело дошло до математики, сдался. Услужливый комп, видя его затруднения, предложил переложить математику на старую нотацию и заменить физические значки буквами какого-то мертвого языка. Каждая формула на экране теперь была представлена в трех экземплярах. Булан почувствовал, что у него плавятся мозги. Как раз в этот момент пришла Илиша, принесла ужин. Расставив тарелки, она произнесла длинную непонятную фразу. «Что ты сказала?» – переспросил Болон. «Опять тарабарское наречие. Не понял. Господи, ты родной язык забыл!» – ужаснула Селина и заплакала. Шестеренки в мозгу Болона встали на свои места, и он осознал, что жена укоряла его за несъеденный обед на родном, знакомом с детства языке. Как могло случиться, что даже мыслить он начал на языке драконов? Пришлось утешать Илину, съесть весь ужин, осмотреть вполне сформировавшуюся сумку на животе, прижаться ухом и послушать. Конечно, ничего, кроме пульса жены, он не услышал. Но Илина успокоилась, мысли ее переключились на близкое уже материнство. На следующий день Болон принял гениальное решение изучить сначала физику родного 0Т, а потом уже сравнить с драконовским. К вечеру понял, что родные физики ни черта не разбираются в теории. Описание напоминало путеводитель. Поезжайте прямо. На втором перекрестке сверните направо. На заправке подкачайте шины и залейте бак. На следующем перекрестке сверните налево и так далее. То есть по описанию можно было построить действующую установку. Но как и почему она работает, не объяснялось. Голан занялся математикой. Сравнивал математику родного мира с математикой драконов. Некоторые считают, что программирование и математика по существу одно и то же. Плюньте им в глаза, обзовите лжецами и не разговаривайте до конца жизни». Программирование чем-то напоминает сочинение музыки на заданную тему. Математику Болон не любил. Он считал, что разбирается в ней. Когда-то даже написал систему для взятия интегралов в символьном виде. Интеграл непроизводная, возьмется он или нет, заранее неизвестно. Система получилась безобразная внутри, действовала перебором вариантов, хотя знакомые математики прыгали от восторга. Но драконы предпочли пользоваться теми разделами, с которыми Болон был знаком лишь понаслышке. Матричная алгебра, тензорное исчисление и операционный метод, переходы из временной в частотную область и наоборот, дельта-функции тестового воздействия, н-мерные пространства, 0Т-тензор сдвига, 0Т-вектор поворота, и все время вмешивается квантовая механика с ее треклятым принципом неопределенности. Булану захотелось снова стать маленьким и пойти в школу. Школьников не заставляют изучать квантовую хронофизику. На следующий день он так и сделал. Взялся за общеобразовательный школьный курс драконов. Если не удалось с наскока одолеть вершины знаний, то почему бы не попробовать обычным путем? Была у него теория, что если нужно за минимальное время изучить новую область, то надо бросить на это все силы организма. Заниматься этим с утра до ночи, чтобы сам воздух был пропитан новой информацией. Методика отлично действовала в институте во время подготовки к экзаменам. Она подтвердилась при изучении языка. За две недели группа заговорила на языке драконов, но на высшей математике почему-то дала сбой. Через некоторое время он заметил, что даже знания школьного курса скользят мимо сознания. Болан решил, что ему нужно проникнуться, пропитаться культурой, и идеологии драконов, усилить информационное давление и вместе с тем ввести избыточность информации. Пусть информация оседает в подсознании, рано или поздно всплывет в сознание, как известный предмет, который в воде не тонет. С новым энтузиазмом он взялся за дело, прочитал несколько художественных рассказов, перелистал пару романов. Увлекся электронным вариантом подшивки какого-то журнала Аж за сто витков сразу Шок был довольно сильный Литература принадлежала не драконам Ее написали люди Третья и самая многочисленная разумная раса Теплокровные млекопитающие Маленькие, худенькие, страшненькие Почти безволосые, розовенькие но превосходящие и драконов, и динозавров по отношению веса мозга к весу тела. Это Болон узнал из медицинской энциклопедии. Люди были абсолютно ни на кого не похожи, ни на ящеров, ни на зверьков. У них даже хвостов не было. Зато они носили одежду, во всяком случае самцы. На фото они всегда были одеты, самки не всегда или частично. И именно от лица людей были написаны все рассказы, прочитанные Боланом. Тут в его голову пришла новая гениальная мысль. Книга рассчитывается на читателя, на его мозг, пусть это хоть букварь. Мозг дракона в восемь раз мощнее. Разумеется, и школьный курс ориентирован на супермозг. Нужно изучать школьный курс людей. Их мозг практически идентичен мозгу ящеров. Пионерам всегда трудно, утешал себя Болан и вновь сел за учебники. В перерывах читал историю и все подряд. Главное пропитаться духом их цивилизации. Чем больше изучал людей, тем меньше они ему нравились. Как все теплокровные, они были слишком шистрые, светливые. Это проявлялось во всем. И они... Не в грош не ставили природу. Они ее переделывали. Булон вскочил и забегал по залу. Я не должен поддаваться инстинктам. Это атовизм. Всему есть объяснение и оправдание. Бормотал он, циркулируя по периметру зала. Они молодая цивилизация. Мы тоже делали в молодости ошибки. Светливость уйдет, сменится мудростью. Черт. Но нельзя же с природой так, ее беречь нужно. Понял, внезапно хлопнул он себя ладонью по лбу. Они же переделывают не свои планеты. Они путешествуют по бескрайнему космосу, высаживаются на чужих, не предназначенных для жизни планетах, и стараются воссоздать на них свой дом, свою родину. Да, но при этом они заменяют чужую природу своей. Хорошо это или плохо? Кому судить? Неприязнь ушла, но осадок остался. Усталость накапливалась, а работоспособность падала. Все трудней становилось сосредоточиться на прочитанном. Я туп, как дерево. Надо менять методику, повторил Боун и прислушался к собственному голосу. Я зарядку по утрам не делаю, пожаловался он компу. Комп? Укоризненно промолчал...